Глава четвертая. Громкие голоса. На следующий день Влена до обеда просидела над схемой расположения видеокамер. Работа была закончена, когда раздался телефонный звонок. Она подняла трубку. Слушаю. Ульян Сергеевна, это охранник СКПП. Тут к вам приехали. Кто? Следователи из Ареченского управления. Богданов? Уточнила она. Так точно. Впустите его на территорию. Я встречу у главного корпуса. Закончив разговор, Ульяна вышла в гостиную и прислушивалась. Из комнаты Надежда доносилась английская речь. Работает, подумала она и набрала номер Кирилла. Следователь Богданов приехал. Он ответил: «Хорошо, а я сообщу остальным. Обед накрыт на террасе». В коридоре Ульяна встретила горничную, которая толкала перед собой тележку. Могу я убрать ваш номер? Давайте позже. Подруга занимается по Skype с учеником. сказала Ульяна и вспомнила про вчерашнюю находку. Ждите здесь. Скрывшись за дверью, она вскоре вернулась с фартуком. Ваш? Горничная покачала головой. Нет, не мой. Ульяна изучающе оглядела горничную. Её униформа действительно не имела ничего общего с найденным фартуком. Может быть, он принадлежит вашей сменщице? До да неё отродясь такого не было. К тому же она женщина плотная, а это маломерка. Взяла фартук горничная и приложила его к себе. Да он почти детский. Странно, проронила Ульяна и оставила фартук на тележке. Отдайте кому-нибудь. Да кому же я его отдам? Тогда выбросьте. Когда Ульяна вышла на улицу, то сразу же увидела Богданова. Он ожидал её у фонтана. Здравствуйте, идите за мной, нас уже ждут. Здравствуйте, буркнул следователь. На лестница она обернулась. Быстро ли добрались? Да тут и ехать-то всего ничего. По его недовольному виду Ульяна поняла, что он не расположен к светским беседам и приняла его правила. У входа в ресторан киношники расставляли съёмочное оборудование. Процессом руководил уже знакомый продюсер. "Добрый день", обратилась к нему Ульяна. "Готовитесь к съёмкам?" Подольский рассмеялся в улыбке. "Планируем снимать ресторан. Придётся отложить Сейчас там будет важная встреча. Значит, сделаем перерыв. Спасибо за понимание. Ульяна обернулась к Богданову и указала на дверь. Нам сюда. Они пересекли обеденный зал и вышли на террасу. Там на просторной площадке была добротная плетёная мебель и кадки с растениями. В центре стоял большой круглый стол, уже накрытый к обеду, за которым сидели несколько человек. А, вот и наш дорогой гость. На встречу им вышел Горов. Капитан Богданов, следотель пожал руки мужчинам, кивком поздоровался с женщинами и недовольно заметил: никак не рассчитывал на такой аншлаг. Ульянова коризненно шепнул Кириллу: обязательно было звать Милану Елену Петровну. В ответ Кирилл только пожал плечами, а генерал похлопал Богданову по плечу: "Да ты не волнуйся, капитан, здесь посторонних нет, только свои". Александр Иванович подвёл его к Тигачёву. Знакомимся, генеральный директор Технопласта, Денис Андреевич. Представил себя тот и указал на Кирилла. Кирилл Сергеевич Железняк, акционер предприятия. Богданов вопросительно взглянул на Ульяну и та пояснила: он мой брат. Все силы за стол и казалось расслабились. Ну, как у тебя дела, как служба? Справился Гуру. Не жалуюсь вроде, ответил следователь. Да ты не жмейся, отпусти себя. Поэтически подбодрил его генерал. Поешь сегодня, будь. Мы же на обед тебя пригласили. Богданов положил себе в тарелку еды и достал из ящика сигареты. Здесь можно курить? Горлов одобрительно махнул рукой. Кури, капитан. Может быть, начнём? У меня мало времени, сказал Тигачёв и Ульяна обратилась к Богданову. Расскажите нам, как продвигается расследование по позавчерашнему инциденту. Он закурил. Вы про грабы Других тем для разговора у нас с вами нет, заметил Денис Андреевич. Ясно. Богданов отодвинул тарелку. На Старокучинском кладбище паводком размыло десять могил. Два гроба обнаружили на вашей территории, четыре ниже потечения, остальные пока не нашли. Личности мертвецов установлены? спросил Буру. Смотритель составил список всех захороненных. Время захоронения из девяносто пятого по девяносто седьмой год. Нам про всех не надо, нам надо про наших, уточнил генерал. Официальные данные есть. Под фальш дном предположительно был спрятан труп ребёнка, по всей вероятности девочки. Возраст 10-12 лет. Уточнённый возраст и причина смерти будут в отчёте судмедэксперта. Когда будет отчёт? Ждём со дня на день. Что сделали с гробами? спросил Тигачёв. Захоронили под номерами. разометь, кроме того, что был с фальшдном, ответил следователь. Где находятся останки? уточнил Игачёв. В Зареченском морге. Ну, это понятно, где им ещё быть? соглашаясь кивнул город. Дальше, что собираешься делать? В настоящее время выявляем адреса и фамилии родственников, к кому будем предъявлять фотографии для опознания. Что за фотографии? встряпнулся Елена Петровна. Захороненных? Что там можно опознать? Покойник и захоронен на 25 лет назад. Но, во-первых, посмотреть по внешнему виду гроба, во-вторых, по сохранившимся остаткам одежды. И потом, мастанки хоть и раскисли в воде, но кости и волосы сохранились. Да ну, Кирилл усомнился, но Богдан дал объяснение. Криминалисты рассказали, что дело в составе почвы, точнее в сухом песке, который проник в могилу и быстро высушил древесину и ткани. Да это какой-то сюр, тихо проронила Милана. Неужели такое бывает? Бывает, просто сказал Богданов. Могу показать фотографии. Не надо, избавьте нас от этого реализма, брезгливо усморщился Тигачёв. Ну почему же? Факт любопытный. Я посмотрю, неожиданно для всех сказала Елена Петровна. Богданов протянул ей свой телефон, и она просмотрела все фотографии. Уголовное дело заведено, осведомилась Ульяна. Конечно, теперь нужно установить личности граждан, которые имеют отношение к двойному захоронению. Все правильно говоришь, капитан. Побольше бы нам таких сотрудников. Выдернув салфетку из-за ворот рубашки, Гуров похлопал Богданову по плечу. У Лену Сергеевну информирую на всех этапах обо всех обстоятельствах этого дела. Богданов покраснел и, выдержав небольшую паузу, оборонил: Я не имею права. Считай, что это мое прямое распоряжение. с твоим руководством вопрос согласован. Если понадобится, поставим ей стол в твоем кабинете. Всё понял, сказал Богданов и с неприязнью посмотрел на Ульяну. А теперь идём, провожу тебя до машины. Гуру поднялся, но Ульяна запротестовала. Он не поедет. Дом поедет, работа прежде всего. Богданов встал из-за стола, на ходу раскладывая по карманам сигареты и телефон. Ему и самому хотелось уйти. Генерал приобнял следователя, и они вместе с Тигачёвым направились к выходу. Милана положила в салфетку веточку винограда. "Я в бассейн", она перевела взгляд на Гурву. "Составьте мне компанию". "А такой наглости, Елена Петровна, отерапела", но не растерявшись ответила. "Вот скоро приедет Марго, жена Дениса Андреевича. С ней поплавайте". "Ха", усмехнулась Милана, взяла свой виноград и быстро ушла. Гуру возмутилась, глядя ей вслед. Беспардонная тварь. Не реагируйте так, Елена Петровна, успокоил ее Кирилл. Мы все воспринимаем Иллану как данность. Ты, как всегда, прав, заметила она и горько добавила: что мне до нее, не посово его удержать. Пойду к себе. Спасибо за компания. Дождавшись ее ухода, Кирилл спросил: где Надя? Почему она не пришла? У неё уроки, мы даже поговорить не успели. Ульяна посмотрела брату в глаза. Скажи, что ты делал утром в номере у Миланы? Кирилл уточнил. В день пикника? Ульяна кивнула головой. С утра. Зашёл сказать, что приехал Тигачёв, а выглядело это иначе. Что ты имеешь в виду? Сам представь, Милана в розовом пиньюаре утром провожает тебя на пороге своего номера. Кирилл немного помолчал и расстроенно мотнул головой. Всё понял. Я знаю, откуда растут ноги. Нас видела Надя. На неё это произвело сильное впечатление. И я тебе больше скажу. Если бы вас увидел кто-то другой, информация дошла бы до Тигачёва. С ума сошла я и Милана. Да я им номер ткней не зашёл. На пороге поговорили и всё. Не оправдывайся. Я про тебя всё знаю. А вот остальные могут по-другому истолковать твои лучшие побуждения. Все понял, ты права. Кирилл опустил голову. У меня есть вопрос. Унов заговорил Ульяна. Спрашивай. Почему Флайер занимается съемками и выбирает подрядчика для установки видеонаблюдения? Чего вдруг такой диапазон компетенций? Ему поручил Тигачев. Ты уверен? Я точно знаю. А в чем дело? Тебя что-то смущает? Смущает и многое, но перед тем как что-то утверждать, я должна всё проверить. Раздался телефонный звонок, и оба начали искать свои телефоны. Это мой. Ульяна достала мобильный из кармана и ответила. Слушаю. Звонил адвокат, и у него были не самые лучшие новости. Она долго слушала, односложно отвечала, затем, положив трубку, закрыла лицо руками. Адвокат сочувственно поинтересовался Кирилл. Да. Все плохо, не хорошо, не плохо, сил уже нет. Гуров что-нибудь делает, хоть чем-то помогает тебе. К нему у меня нет претензий. Кирилл обнял ее за плечи, и они на мгновение замерли. Наконец он сказал: Обещаю, я не допущу, чтобы тебя упекли за решетку. Я в этом не сомневаюсь. Идем, провожу тебя до номера. Ульяна вытерла слезы и улыбнулась. Не надо, не нужно на КПП. Заработы вторая половина дня прошла незаметно. В начале девятого вечера, когда Ульяна вернулась в номер, её встретила испуганная Надежда. Что-нибудь слышала в коридоре? Нет? А что ей должно было слышать? спросила Ульяна. Надежда подошла к двери и, приоткрыв её, прислушалась. Убедившись в том, что в коридоре тихо, она заговорщически прошептала: "Вы вы так ругались прямо в коридоре, не у себя в номере?" там падала мебель и что-то билось. Елена Петровна кричала просто не по-людски. Не знаешь из-за чего? Поинтересовался Ульяна. Нет, но я отчётливо слышала, как Гороф обещал размажить её тупую башку. Это дословно. Господи. Ульяна с ногами залезла на диван и накинула плед. Да что же они на самом деле? Следователь приезжал? Да, мы обедали вместе. Кирилл тоже был. Спросив, Надежда приняла равнодушный вид. Да, я поговорила с ним про Милану. Зачем? Он поймет, что это я тебе рассказала. И ничего страшного, наоборот, хорошо. Надежда присела рядом. Как он все объяснил? Сказал, что зашел предупредить о приезде Тегачева и, по-моему, даже обиделся. Зря ты это затеяла. Надежда покачала головой, взяла со стола продолговатую коробочку и вынула из нее изящные часики. А нука, Ульяна прищурилась. Не может быть. Да, да, это они, часы, которые подарил мне Кирилл. Ты сохранила их? расстрогоно проронила Ульяна. Сказав честно, я любила Кирилла и до сих пор его люблю, сказала Надежда и надела часы на руку.